Глава 59. Маргус меня удивил. Я даже не думала, что фамильяр Герцога может оказаться таким галантным, веселым и убедительным. После того, как я искупалась, он уговорил меня и Ашу выбраться в город, пообещав нам веселое и приятное времяпровождение. Да ладно тебе, высочество! Ой! спохватился он. Величество! Хватит сидеть в четырех стенах! «Пора познакомиться с народом, которым ты будешь править». «Меня уже представили двору, Маргус», — вздохнула я. «Меня узнают». «А...» — отмахнулся лапой фамильяр. «Глупости. Я лично наложу морок, и все будет идеально». «А если на нас нападут?» «Загрызу», — рыкнул он и оскалился, демонстрируя страшные зубы. И я как-то сразу поверила. Фамильяр герцога не стал бы вредить его супруге. Думаю, он действительно хочет помочь мне прийти в себя. Как итог, мы выбрались в город под видом пожилой дамы, выгуливающей крупную собаку и средних размеров кошку. Я веду их на поводке и чувствую себя крайне глупо. А в столице драконов принято выгуливать котов на поводке. Осторожно поинтересовалась я. «Ха, а то...» радостно сообщил мне Маргус. «У нас даже поросят выгуливают, без поводка». Я торопела, представив такую картину. Воспользовавшись моим замешательством, он натянул поводок и ускорился. Это был прекрасный день. Маргус устроил нам с Ашей интереснейшую экскурсию, в ходе которой рассказал об истории столицы и самой страны драконов, о потомках драконов драконорожденных об их основных традициях и нравах. Причем сделал это так легко и интересно, что все запомнилось без какого-либо напряжения. Спроси меня кто-нибудь, и я расскажу все, что услышала от него сегодня. Когда мы уставали, Маргус вел нас в уличное тафе и угощал блюдами драконьей кухни. Через несколько часов такой прогулки я вдруг ощутила странную тревогу. Непривычное новое для меня чувство потому что тревога не моя. «Маргус, а супруги могут чувствовать эмоции друг друга?» – осторожно спросила я всезнающего фамильяра. «Ха, а то!» – хохотнул он в ответ. «Это ж очень удобно. Чувствуешь, что супруга не в настроении. Купи ей цветы перед возвращением домой. Или наоборот. Она чувствует, что у мужа день не задался и готовит ему вкусненькое. А почему ты спросила?» Вдруг спохватился он. «Я ощущаю тревогу, и она абсолютно точно не моя», — призналась я. «Более того, она нарастает». «О, так это Эйден домой вернулся», — догадался Маргус и поднялся, встав на все четыре лапы. «Что еще чувствуешь? Прислушайся к себе. Слышишь зов?» «Нет», — нахмурилась я. «Чувствую желание побить кого-то по попе», — осознала я. «Хех, но он явно не к оборотню испытывает такое желание». — рассмеялся Маргус. «А вдруг?» — пискнула я. «Нет, Величество, и не мечтай. Идем домой, не то твой супруг побьет по попе и меня тоже». Возвращение заняло некоторое время, по истечении которого я вся извелась. Тревога и напряжение, нарастая, превратились в самый настоящий гнев. «Маргус, мне страшно», — призналась я на подходе к особняку герцога. К моему изумлению, я поняла, что он точно находится внутри, и мне под силу даже вычислить, в какой именно комнате. Удивительная штука — это брачная связь. С ней даже изменить не получится. Вторая половинка сразу все узнает. «Не боись, драконы своих женщин не трогают», — успокоил меня Маргус. «Если только иногда по попе нашлепают, а потом зацелуют». Мы вошли в дом, но едва я переступила порог, как меня едва не сшибло с ног волной страха, тревоги и злости. Я точно знаю, что Эйден находится здесь и стоит на втором этаже, сверлит меня взглядом и с трудом сдерживается. «Эйден, выходи, хватит прятаться», — сказал Маргус. «Мы знаем, что ты злишься. Исчезни». Ледяной, полной силы и жесткости приказ опустился на нас сверху. Я и опомниться не успела, а Маргус уже растворился в воздухе. Сразу стало зябко, будто с меня резко сорвали теплый плащ на морозе. Аша испуганно прижалась к моим ногам. «Здравствуй, моя дорогая супруга», прозвучала ровно и спокойно, аж до мурашек на коже. «Или будет правильней обращаться к тебе, ваше высочество?» спросил он, а я судорожно втянула воздух через нос. «Узнал», осознала я и выпрямилась. Раздались мерные, неспешные шаги. Эйден начал спускаться по лестнице. «Я ведь сказал тебе быть дома. Неужели после всего, что произошло вчера, ты не осознаешь, как опасно может быть на улицах города?» Он даже не повысил на меня голос, но каждым словом будто вбивает гвоздь мне в голову. «Маргус настоял на прогулке и пообещал, что со мной ничего не случится», ответила я как можно спокойнее но голос предательски задрожал. «Как видите, я цела. К тому же до меня дошли слухи, что делегация из Равнины покинула Империю прошлой ночью. Сглотнула я. Сама не верю, что спорю с герцогом. Впрочем, я с ним занималась делами и посерьезнее. «И ты решила, что можно меня ослушаться?» Он наконец-то спустился с лестницы и пронзил меня ледяным взглядом. Мне даже стало холодно». «Вы больше не мой рабовладелец», — не растерялась я. «Я не обязана подчиняться вам, как рабыня или слуга». «Да, ты принцесса», — озвучил он то, что я так и не смогла ему сказать. «Принцессам можно все, так ведь? Кто я такой, чтобы ко мне прислушиваться?» Начал давить на жалость герцог. «Как видите, со мной все в порядке, и ваше беспокойство было излишним», — вежливо ответила я. Но лишь взбесила Эйдена еще сильнее. «Ваше Высочество, напомните мне неразумному, за кого ваш отец хотел выдать вас замуж», — нахмурился он. Я поджала губы. Все то он знает. «Раз спрашиваете, значит, и так все знаете», — бросила я, избегая его взгляда. «К чему эти игры?» и «Игры?» — Эйден остановился в паре шагов от меня и замер, как хищник перед броском. «Для тебя все это игра?» — спросил он, а я промолчала. «Эйден в бешенстве, и сейчас вряд ли меня услышит». «Нет, не игра», — шепнула я. «Не игра», — раздраженно бросил он. «Только представь реакцию моего брата. Он вчера закатил банкет, устроил пиршество, где требовал называть его императором. Представь его лицо, когда ему доложат, что его ненавистный брат женился на законной принцессе», — выпалил Эйден. На пару секунд повисла тишина, чтобы мгновенно взорваться нашим смехом. Это получилось непроизвольно. Мы расхохотались и ничего не могли с этим поделать. Всё напряжение вмиг испарилось. Эйден пусть и хотел казаться грозным, теперь не может стереть улыбку с лица. Вот уж не думала, что его брат сможет нас примирить. «Я вернулся и не нашел тебя», произнес герцог уже без угрожающих интонаций, но все еще с тревогой в голосе. «Эля, я думал, тебя похитили. Как ты можешь быть такой безответственной?» «Я же объяснила», — вздохнула я. Маргус предложил, а ему виднее. «Хватит злиться. Давай лучше поговорим», — выдавила я. «Как твое имя?» — прозвучало мягко. Но у меня сразу возникло ощущение, что меня допрашивают. «Жизель», — произнесла я без заминки. «Жизель», — прошептал Эйден, — и его лицо исказилось растерянностью и страхом. На несколько минут он впал в шок, отвернулся и присел на одно из кресел в гостиной. «Жизель!» — воскликнул он, взмахнув руками. «Я ведь считала тебе!» — герцог резко повернул голову ко мне. «Получал доклады, видел твое имя среди прочих, но даже подумать не мог, что однажды женюсь на тебе». «Я тоже не мечтала стать женой дракона рожденного», — улыбнулась я. Меня никто не подсылал, Эйден. Это правда. Когда ты похитил меня, я намеренно употребила именно это слово. Там в теневом портале мне привиделся странный сон. Я пересказала ему тот странный разговор с очень красивой женщиной. Она благоволит тебе и хочет, чтобы ты занял трон. озвучила то, что и так понятно. Эйден от услышанного застыл как громом пораженный. Хочешь сказать, что тебе приснилось про мать? «Он явно не верит мне». «Не знаю, она не представилась», — развела руками я, но Эйдана это не успокоило. «Я и раньше замечал, что меня будто ведет кто-то сверху, но это казалось какой-то глупостью», — признался он. «Знаешь, в тот день, когда я встретил тебя, тоже случилось нечто странное. Прямо над тем местом, где я забрал тебя, светило двенадцатиконечное созвездие». Оно было ровно над нами, словно специально. Помнишь, сердце матери вспыхнуло, когда я прикоснулся к нему? Жрица тогда сказала мне, что это знамение, что это к лучшему, но я не мог понять, о чем она толкует. Только недавно начал понимать. «Эйден, если ты решишь расторгнуть наш брак, я не стану возражать», заявила я и тут же пожалела о сказанном. Герцог посмотрел на меня такими страшными глазами, словно я предложила ему совместное самоубийство. «Хочешь вернуться к отцу?» с угрожающими интонациями спросил он. «Не хочу подставлять вас», — обиделась я. Проклятие, Эля, прекрати мне выкать», — взорвался герцог. «Я чувствую себя стариком, когда слышу это твое «вы». В конце концов, мы женаты, а супруги не должны общаться как соседи». «Не меняйте тему, герцог». Процедила я и почувствовала эмоции Эйдена, легкую обиду и желание отшлепать меня. А о чем тут говорить? Я уже не раз говорил тебе, что ты моя жена, и этого не изменить. Неужели я непонятно выражаюсь? развел руками он. Но тогда вам придется принять трон. Значит, приму, уверенно заявил он. От такого ответа я опешила, но Эйден поднял другой вопрос. «Меня больше волнует вопрос с твоими родственниками», — выдал он. «Брак заключен без согласия твоего отца. Это факт», — рассудил он, постучав пальцами по подлокотнику. В равнине не поклоняются про матери, поэтому аргумент о благословленном богиней браке не произведет на него впечатления». «К тому же у тебя уже был жених», — вздохнул Эйден. «Заплатите ему компенсацию?» — не поняла я его. Если только он примет плату в виде кинжала, закаленного драконьей кровью, пространно отозвался герцог. И смысл сказанного дошел до меня не сразу. Только через пару минут я поняла, что закаленный кровью кинжал способен убить сильного чернокнижника. Шуточки у тебя, закатила глаза я. Я серьезно, хрипло отозвался он. Я буду охотиться за ним. Что? Зачем? ахнула я, предчувствуя беду. «Во-первых, он сам охотится за тобой», — удивил меня Эйден. «Во-вторых, он опасный черный маг, а я охочусь за такими». «В-третьих, мне просто не нравится, что в мире есть мужчина, который хоть в какой-то степени претендует на тебя». Последний аргумент заставил меня улыбнуться. Я даже не поняла, он шутит или говорит всерьез. «И что теперь? Что будет дальше?» Я обхватила себя руками. «Я надеюсь, что смогу съесть вкуснейший ужин, который ты мне приготовишь», — снова отшутился Эйден. «Кстати, принцесса, где ты научилась так вкусно готовить? Я и подумать не мог, что девушки твоего положения могут заниматься подобным», — попытался сменить тему он, умаслив меня лестью. «Ты невыносим», — закатила глаза я. «Что будет с твоим отцом?» «С моим. Когда ты собираешься объявить всем о том, кто я?» «Не знаю», — легкомысленно пожал плечами Эйден. «Возможно, на следующей неделе. Не хочу торопиться». «Ты чего-то мне не договариваешь», — прищурилась я. В ответ герцог лишь загадочно улыбнулся и ничего не сказал. «Эйден», — обиженно воскликнула я и едва не топнула ногой. «Ты выяснил хотя бы, кто подсыпал мне экстракт этой проклятой травы, которую навсегда привязала меня к тебе?» Прозвучало слишком резко. Эйден перестал давить улыбку и устало выдохнул, откинувшись на спинку. «Ты не желаешь быть моей?» — прямо спросил он. «Я хочу получить ответы на свои вопросы, а не указания готовить», — не растерялась я и проявила твердость. Герцог усмехнулся. «Я же сказал, ты должна доверять мне. Если я говорю, что волноваться не о чем, то так оно и есть», — мягко, но настойчиво произнес он. «Я имею право знать о твоих планах», — справедливо рассудила я. «Ты о них знала, но мои планы немного изменились после того, как я узнал, что женился на принцессе». В его голосе послышалось раздражение. «Я ведь не могла ничего тебе сказать», — попыталась оправдаться я. «Да, потому что тебе приснилась богиня и наложила чары», — хохотнул он, высмеивая мои слова. «Но ведь ты сам был свидетелем того, как работал блок ледяным тоном ответила я супругу да есть у меня догадка на этот счет опять туманно произнес эйден и какая же не выдержала я чувство что закипаю напряжение между нами усиливается с каждой секундой я чувствую что эйден мне не верит он все еще зол за всю ту ложь которая сопровождала нас вплоть до сегодняшнего утра я попытаюсь в это поверить но начал было говорить эйден Но неожиданно на столе перед ним во всполохах пламени появилось письмо. Выбеленный пергамент, яркий императорский вензель, да и реакция герцога не оставила сомнений. Письмо от его отца. Он спешно взял его в руки и развернул. Пробежался глазами по строчкам, и я ощутила его эмоции. Удивление и недовольство. «Что случилось?» — спросила я, когда он дочитал до конца. «Нужно явиться во дворец», — коротко ответил Эйден. «Я спросила, что случилось, а не куда ты собрался», — начала волноваться я. «Не молчи, ответь». «Эля, тебя это не касается», — отрезал герцог Аринский. Но я не ощутила в его эмоциях злости по отношению ко мне. Скорее, слабое волнение и нежелание расстраивать. «Я должен идти. Вернусь, как только появится возможность». Скупо пообещал он и исчез в портале. Я обессиленно упала в кресло. Он совершенно не хочет делиться со мной своими делами и чувствами. Остро чувствуется, что Эйден перестал мне доверять. Он держит меня на расстоянии вытянутой руки.